Глава 8. Палычем его с детства называли. С первого класса. Он уже тогда был рассудительный, основательный, но и немного ворчливый. Другие дети капризничают, крик поднимают, если родители заставляют доедать суп, например, или отказывают в покупке игрушки, а он сидит и бубнит. Как дед старый, Палыч есть. Учился мальчик отлично, кружки посещал, особенно хорошо у него получалось читать стихи, поэтому на всех школьных линейках Палыч выступал с чем-то патриотическим. Он был принят одним из первых в пионерскую и комсомольскую организации, поступил в институт, отучился, в армии не служил из-за плоскостопия, был комсоргом на заводе, куда его взяли на должность инженера по технике безопасности, женился в 27 семь. Можно сказать, что Палыч был образцово-показательным молодым человеком. Его и в партию без труда бы приняли. Впереди светлое будущее, карьера, крепкая семья, где родилась дочка. Но мир изменился, и все планы рухнули не только у Палыча, но и у всех советских граждан. Союз, называемый нерушимым, распался. Наступили темные времена. Бандитские и даже такие одуванчики, как Палыч, готовы были пойти на преступление. И он пошел, но вляпался. В итоге загремел за решетку, за двойное убийство которого не совершал. «Я не виновен не уставал повторять Палыч. Он говорил это ментам, пытающимся выбить из него признание, судье, конвойным, зэкам, среди которых оказался. «Мы тут все такие», — ухмылялся ему в ответ сосед по камере по кличке Гуляш грабил и убивал пассажиров поездов дальнего следования напоминал ему палыч и сам в этом признался когда был задержан не выдержал пыток вот и признался смотри что они делали со мной и демонстрировал множественные раны на боку и бедре а так я тоже не виновен это было неправдой все знали что гуляш гопстопом половину жизни занимался начинал с электричек закончил поездом москва владивосток С него он сбрасывал своих жертв, но одна изловчилась и выкинула самого Гулеша. Тогда он сильно побился и не смог уйти от милиции. Сел на ту же двадцатку, что и Палыч. В камере, рассчитанной на четверых, их было шестеро, не развернуться и не продохнуть, и все же это лучше, чем в КПЗ. Там нар не хватало, и спать по очереди приходилось. Заправлял на зоне вор в законе Ермак. Этот чалился, как белый человек. Камера в коврах, бухло, когда захочешь бобенки по праздникам. Блатным при нем тоже неплохо сиделось, тому же гуляшу, а таким, как Палыч, первоходом туго. Им бы вместе держаться, так нет, каждый покровитель среди блатных себе искал. Многие ради этого в петушки подались. Кто по собственной воле, а у некоторых выбора не осталось. Палыча тоже опустить пытались, да за него гуляш впрягся. За это, естественно, потребовал оплату папиросами, чаем и письмами. Была у него зазноба на воле, девушка, с которой гуляш через газету из рук в руки познакомился. Когда это случилось, он якобы служил в армии, в Северном подводном флоте. Сначала матросом, потом мичманом, а когда срочная служба подошла к концу, остался в армии, чтобы дальше родину защищать. Кто, если не он? Сам же Палыч домой отправлял другие письма, сухие, лаконичные. Они были похожи на отчеты «жив-здоров», «совсем справляюсь». Все нежные чувства он выплескивал в чужих письмах, потому что не мог позволить себе искренность с женой. Отправляясь по этапу, Палыч дал ей наказ не ждать. Не мог он и любимую супругу лишить нормальной жизни. Ей зачем страдать, она ни в чем не виновата. Палыч обожал свою Надюшу. Он долго ее добивался, но до последнего не верил в то, что она все же станет его. Даже когда стоял в ЗАГСе у стола, за которым расписывали, боялся, что невеста передумает и на стандартный вопрос, согласны ли вы, ответит нет. Надежда Кривоногова была актрисой городского театра драмы, восходящей звездой. Она не блистала красотой, но имела много поклонников, в том числе влиятельных. Мечтать о такой студент-третикурсник из рабочей крестьянской семьи мог только тайно. Даже друзьям в своем чувстве Палыч признаться стеснялся, а на все ее спектакли ходил как комсорг, а не фанат. В конечном итоге познакомились, стали общаться. Несколько лет Палыч ждал своего часа, один из многих он стал таки единственным. Надежда, которая уже в силу возраста не могла считаться восходящей звездой, поняла, что надо что-то в своей жизни менять. Карьера забуксовала, это плохо, но не смертельно, ведь она может реализоваться не как актриса, а просто как женщина. В 29 надежда Кривоногова решила выйти замуж. Осмотревшись, поняла, что Незыкова, влиятельные поклонники, глубоко женаты, холостые театралы — чудаки, многие маменькиные сынки, коллеги-инфантилы или пьяницы. А хотелось молодого, перспективного, бездетного. Таким оказался только Палыч, его надежда и осчастливила. В свадьбу молодые сыграли пышную, в свадебное путешествие отправились в Гагры, получили большую комнату в общежитии, а когда дочь родилась, в квартиру. Из театра Надежда ушла, чтобы посвятить себе семье, да и нечего было ей играть там. Все яркие роли, ради которых пришла в профессию, доставались новой восходящей звезде и старой, не затухающей лишь по причине кровного родства с главрежем. А через пару лет и они не у остались. Спасибо за это перестройки. Все разваливаться началось, даже то, что казалось непоколебимым, мощнейшей организацией, КПСС, ВЛКСМ, КГБ, промышленность, армия, а что уж говорить об искусстве. Палыч тогда из кожи вон лез, чтобы семью обеспечить, но в новых реалиях выживать у него не получалось, к другим привык, как и его жена. Надя сначала на рынке вещи из прошлой богемной жизни продавала, а когда все они кончились, связалась с хозяином нескольких книжных точек, Тогда на книгах можно было хорошие деньги сделать. Он тоже из бывших поклонников был. Хорошо образованный, не очень старый и уже вдовый. Увидел, как театральная дива Надежда Кривоногова шелковый пеньюар продает на толкучке, обомлел. Пригласил в ресторан, а потом в свою постель. Палыч об этом от жены узнал. Не смогла долго таиться, рассказала. — Ты уходишь от меня? — дрожащим голосом спросил Палыч. Измену он ей тут же простил. «Не хочу я семью рушить, но если ты не придумаешь, как заработать, денег придется. Не для того я замуж выходила, от карьеры отказывалась, чтобы влачить жалкое существование. Ты обещал мне горы золотые, Ваня, и где они? Другие как-то крутятся, богатеют, а мы только нищаем, я уже все ценное из дома вынесла». Ради жены Палыч и пошел на преступление. Не то, за которое сел, и все же. Он нарушил закон, хотя до этого даже мелкого правонарушения не совершал. Не то, что драки или скандалы не устроил за жизнь. Ни одного штрафа за превышение скорости не получил. Чистейшая биография. Благодаря этому и срок – 20 лет, а не пожизненное заключение. Но тогда Палычу было все равно. Для него мир рухнул. Не верилось, что доживет до освобождения. На строгаче среди матерых урок, да еще без поддержки своли, ни друзей не осталось, ни родителей, а Наде нужно свою судьбу устраивать. Теперь она не только нищая, еще и с клеймом жена-убийцы. Пусть выходит замуж, дочки братика или сестру рожает, а о нем горемычном вспоминает только как об отце своего первенца. Надежда так и планировала поступить, она развелась с Палычем, чтобы выйти замуж, но не за книжника, тот испарился сразу, как в семье его пассии начались неприятности. Нашелся другой жених, тоже бизнесмен. Гостиницу в Светлогорске имел, но на паях с бывшей супругой, чтобы от нее избавиться, нужны были деньги. Надя продала квартиру в Калининграде, чтобы помочь жениху в этом, в итоге осталась и без жилья, и без мужа. Прогорел ательер, а чтобы долги не отдавать, в бега подался. Надя с дочкой при гостинице остались, новый владелец женщиной из жалости на работу взял администратором, комнату выделил. Вроде бы нормально устроились, выдохнули, но на нервной почве Надя заболела, сахарный диабет за несколько лет превратил ее в инвалида. Если с третьей группой она еще могла работать, то со второй уже нет. Съехали, сняли комнату, в ней Надя и умерла. Обо всем этом Палыч узнал из письма дочери первого и последнего. Он пытался наладить с ней контакт, но девушка не желала этого. Она была смертельно обижена на отца, считала его виновником всех бед, и Палыч не возражал, кто же, если не он. Помирились они через много-много лет, а сблизились, когда он вернулся в родной город. И произошло это не сразу после того, как Палыч вышел, а спустя 10 лет. «Почему не раньше?» — спрашивала его дочь. «Я должен был адаптироваться к вольной жизни», — отвечал Палыч. «Это было ох, как непросто». Пожалуй, у него ничего бы не вышло, если бы не Василиса. Так звали пассию гулиша Ту самую, которой Палыч от его имени письма писал. Его самого убили, когда на зоне смена власти произошла. Сверх Ермака его же кореш из бывших смертников после тюремной реформы многое изменилось на зоне. Но Шушера типа Палыч от этого не пострадала, а блатным досталось. Гуляш, один из многих, кто на заточку упал, схоронили. А Василиса все писала ему, переживала, что не отвечает. Тогда Палыч обо всем ей рассказал, выложил правду, чтобы женщина перестала обманываться, думал, не будет больше писем, кроме одного гневного, обидного. Но нет. Василиса поблагодарила за честность и стала отправлять послание уже не Гуляшу, а Палычу. Милые, добрые, честные, дружеские. Рассказывала о своем скоропалительном замужестве, о нескольких неудачных попытках родить ребенка, разводе, смене работы, о начальнике, подружках, домашних своих питомцах. Палыч будто вместе с ней проживал жизнь, радовался и грустил, но больше радовался. Умилялся, очаровывался, улыбался. Василиса была очень жизнерадостной женщиной и заряжала этим Палыча. Благодаря этому заряду он начал участвовать в тюремной самодеятельности. И то, как он читал стихи, трогало и матерых урок и вертухаев, и начальство. И это помогло палычу отбывать оставшийся срок в относительном комфорте. Ковров в его камере, естественно, не появилось, но она стала просторнее. Василиса встречала палыча у ворот зоны, как друг, говорила она, но только потому, что боялась не понравиться. Сама она давно любила палыча, ей было все равно, как он выглядит. Но то она, а мужчины, они другие. Он знал, что у Василисы горбик, она призналась в этом не сразу, но все же открылась, и стало ясно, откуда в ней неуверенность в себе, проблемы в отношениях с противоположным полом. «Это у тебя за спиной сложенные крылья», — сказал на это Палыч и думать забыл о недостатке. Но с возрастом горб рос, и когда они увиделись, он скрючил Василису чуть ли не пополам. Это шокировало, но только поначалу. Через несколько дней Палыч перестал замечать этот изъян, он видел только добрые глаза Васи, ее улыбку, нисходящий щек, румянец, ее косу пушистую и завитки над душами. Он вовсе забыл бы о горби, если бы он не мешал Васе жить полноценной жизнью. С каждым годом ей становилось все тяжелее ходить, в итоге она слегла. — Ты не обязан оставаться со мной, — говорила она, — живи полной жизнью, Ваня. А я не пропаду и не обижусь на тебя. Мы же в первую очередь друзья. Ты жена моя возражал он любимая и я хочу быть с тобой им было очень тяжело она инвалид он бывший зэк ее пенсии хватает только на хлеб и молоко а он не может найти нормальную работу и тут дело не только в судимости плюсом возраст вторым отсутствие навыков что палыч умел стихи читать чаны кухонные драить из хлебного Мекиша фигурки лепить но все же смог устроиться на лесопилку Именно там Палыч вкалывать научился. Зато сил набрался и, как ни странно, здоровье поправил. Потом закаляться начал и стал себя чувствовать лучше, чем в молодости. — Ты у меня такой красавец-мужчина, — восхищался им Василиса. — Бабы, наверное, проходу не дают. — Нет, у нас их на лесопилке, — врал Палыч. На самом деле имелись, и одна из них постоянно с ним заигрывала. — А я после работы сразу домой, к тебе. Десять лет они были вместе, до последнего вздоха Василиса. А когда она умерла, оставив все свое имущество Палычу, он снова почувствовал себя одиноким, уязвимым, несчастным. Но Иван не сразу уехал из Сибири, а только когда похоронил и всех деток, двух старых псов, кота-эпилепсика и морскую свинку. Закончив эту часть книги своей жизни, он начал финальную и отправился через всю страну в город своего детства.